Все подробности этого сражения до нас пока не дошли, но даже то, что дошло, заслуживало самого пристального внимания и одобрения. Похоже, Сэмпсону повезло всей своей эскадрой застать в Сан-Хуане прибывший туда Пелайо, Кристоболь колон а также миноносцы и транспорты испанцев. А может, он просто получил информацию, скажем, от одного из пароходов, которые покинули Пуэрто-Рико, после прихода туда испанцев. Как бы там ни было, Сэмпсон решил плюнуть на приказ, предписывающий ему искать серверу и атаковать испанцев по частям. Это был отличный план. Даже очень. Ведь если бы ему удалось уничтожить хотя бы те корабли испанцев, что находились в Сан-Хуане, это почти обесценило бы все действия эскадры сервера в Атлантике. Потому что, во-первых, Испанцы понесли бы безвозвратные потери в кораблях. И, во-вторых, войска на Кубе не получили бы припасов и подкреплений, а сам сервера остался бы с пятью крейсерами против всего американского флота и без какой-либо надежной базы. Шанс на это у американцев был и неплохой. Сан-Хуан укреплен из рук вон плохо. А сосредоточенная в нем эскадра даже по объективным показателям слабее эскадра Сэмпсона раза в три-четыре. А если учесть, что команды испанских кораблей сильно уступали по выучке не только командам крейсеров-сервера, но и американцам, то это соотношение дотягивалось едва ли не до порядка. Но откуда взяться выучки у команд, чьи корабли не так давно вышли из ремонтных доков? К тому же Сервера, комплектуя свою крейсерскую эскадру, нагло бодрал остальные корабли испанского флота, забрав оттуда лучших людей. Так что Сэмпсон все рассчитал правильно. Но в дело опять вмешался случай. Впрочем, кто-то весьма точно заметил, что любая случайность — это еще не понятая закономерность. Американцы подошли к Сан-Хуану во второй половине дня и до вечера береговые батареи испанцев кое-как продержались. А атаковать находившиеся в порту и на внутреннем рейде испанские боевые корабли ночью янки не решились. Испанцы же, рассудив, что попали в отчаянное положение, наоборот, склонялись к ночной атаке, тем более, что они имели преимущество над американцами только в одном типе боевых кораблей, в миноносцах, коих у испанцев было 8 против 3 американских. И ночь для атаки этими кораблями самое время. Днем у них против американских крейсеров и броненосцев не было ни единого шанса. Впрочем, это же понимал и Сэмпсон. Поэтому он принял все возможные меры для предупреждения ночной атаки испанских миноносцев. Единственное, что ему нужно было для победы, это без потерь дождаться. Утра. Как только рассвет позволит открыть артиллерийский огонь, испанцев уже ничто не спасет. Сэмпсон оттянулся слегка мористье и выставил у выхода из порта свои самые быстроходные корабли миносцы и легкие крейсера, чтобы сразу заметить испанцев, если те отважатся на ночную атаку. Ну а остальные корабли должны были в этом случае поддержать их огнем. Он вроде бы все предусмотрел, но «Фортуна» опять распорядилась иначе. Несколько месяцев назад «Сервера», еще во время подготовки экипажей в России, оценившей, насколько расширились благодаря радиостанциям возможности управления кораблями в бою, добился того, что в дополнение к радиостанциям, уже стоящим на приобретенных у русских крейсерах, были закуплены отдельно еще две такие же. Однако сделать так, чтобы их установили еще хотя бы на одном боевом испанском корабле, ему так и не удалось. Несмотря на его неоднократные напоминания, никто в испанском флоте не собирался возиться с этой непонятной штуковиной. Одержать дело на личном контроле у адмирала не получилось. Слишком многим ему пришлось заниматься после возвращения из России. Оба комплекта оборудования провалялись в ящиках до того момента, пока овеянный славой адмирал не вернулся с Филиппин. После этого они были благополучно погружены на транспорты и отправлены на Кубу вместе с прославленным возмутителем спокойствия, мол, сам заставил купить, сам и делай с этими ящиками что хочешь. Уходя с крейсерской эскадрой с островов Зеленого мыса, Сервера строго повелел распаковать хоть одну станцию и установить ее на какой-нибудь корабль. Но ни один из капитанов крупных боевых кораблей не захотел поганить свои владения какой-то ерундой, а на миноносцах ее просто некуда было впихнуть. Однако игнорировать прямой приказ адмирала тоже никто не посмел. Вот так радиостанция была установлена на один из транспортов. Слава богу, двое русских, отправленных с радиостанциями, дабы помочь испанцам освоить доселе невиданное ими оборудование, послушно последовали за оном не только в Испанию, но и на борт транспорта. Поэтому, когда к готовящемуся к самоубийственной атаке капитану броненосца Пелайя, оставленному сервером из-за флагмана, ввалился посыльный и сообщил, что на связь вышел адмирал и требует его то сначала даже и не понял, о чем речь. А когда разобрался, пришлось тащиться на катере на транспорт. Как бы то ни было, к трем часам ночи, с матом, переводом с испанского на русский и обратно, а затем на азбуку Морзе, действия испанских сил, находившихся в гавани Сан-Хуана и подходящие к острову эскадры серверы, были скоординированы. Около четырех утра Пелайо, Карлос Пятый, И остальные крупные корабли отряда двинулись к выходу из Гавани. А за ними, прикрываясь от американцев их корпусами, шли испанские миноносцы. Атака крейсеров серверы оказалась для американцев неожиданной и страшной. Янки считали, что испанский адмирал со своими волками все еще свирепствует на трансатлантических маршрутах так и не догадавшись, что это был всего лишь маневр сервера, осуществленный для того, чтобы заставить их оттянуть свои силы на север и позволить его эскадре добраться до Кубы без потерь. Как стало ясно адмиралу после получения сообщения по радио, в полной мере маневр не удался. Что ж, если не помогла хитрость, значит оставалось надеяться на стойкость и доблесть. Тем более, что, судя по расположению кораблей, американцы никак не ожидали нападения со стороны моря. Так что крейсера-адмирала, погасив огни и обойдя эскадру Сэмпсона по небольшой дуге, начали подкрадываться к американским кораблям с запада. Испанцы сумели незамеченными выйти на позицию открытия огня. Ночь была темной, наступила новолуния, а звезды заслоняли облака, но не полностью. Выставив на носу кораблей парой вперед смотрящих и установив сигналы взаимодействия, испанцы подошли к американским кораблям совсем близко, до двух крайних крейсеров, осталось не более мили. Волнение было весьма умеренным, опытные комендоры серверы наводили пушки практически прямой наводкой. И в половине пятого утра, когда небо на востоке уже слегка посерело, рельеф, начертив силуэты американских кораблей, Испанцы открыли огонь. Броненосные крейсера типа Инфанта Мария Тереза несли две 280 мм пушки, по одной в носовой и кормовой башне, и 10 140 мм в казиматах, по 5 на борт. Каждый крейсер обрушил на противника огонь обеих 11 дюймовок и 5 140 мм. Два корабля русской постройки несли по 12 шестидюймовок в шести полубашнях и вести огонь по противнику с одного борта могли аж восемь стволов. Да, испанские пушки были несколько устаревшей конструкцией, но после первого же сражения на Филиппинах все ненадежные детали были усилены или заменены на новые. Да, они обладали меньшей скорострельностью, чем американские, но первые три залпа Испанцы сделали безответно, и к концу третьего три из пяти американских кораблей, по которым стреляли крейсера-серверы, превратились в пылающие развалины, а на двух других пожары уже разгорались. Ну еще бы, по этим кораблям вели огонь лучшие комендоры испанского флота. В упор, с места, по неподвижным целям. При отсутствии какого-либо противодействия противника идеальные условия. А потом крейсера-серверы развернулись и начали уходить, прикрываясь гибнущими кораблями и продолжая добивать их скупыми залпами. Снарядов у испанца оставалось не так, чтобы очень много. Несмотря на то, что он во время охоты в Атлантике старался не расстреливать корабли, а топить их, так сказать, дешево путем открытия кингстонов, призовыми командами или подрыва обшивки подрывными патронами. Ну, когда мог. Однако случалось и другое, поэтому на крейсерах «Серверы» было израсходовано от четверти до трети боекомплекта. Пока еще снаряды были, но бой обещал быть жестоким, и комендоры «Серверы» стреляли экономно. Бой продлился 7 часов. И наиболее эффективными в этом сражении показали себя эль и Фердинанд-Католик, закупленные у русских. Благодаря установленной на них системе управления огнем и отличной артиллерии, они могли поражать корабли-янки с дистанции более 50 кабельтов, довольно быстро добиваясь накрытия, а затем и попаданий. После чего, когда у противника оказывалась выбита часть артиллерии, Сервера подтягивал поближе свои броненосные крейсера, и те, пользуясь толстым бронированием, характерным скорее для броненосцев, чем для броненосных крейсеров, и 11-дюймовым главным калибром, быстро доводили американские корабли до состояния плавающих костров. Ну, а затем в дело включались испанские миноносцы. Впрочем, выучка экипажей этих кораблей оказалась настолько плоха, что только за уничтожение флагмана Сэмпсона броненосного крейсера «Нью-Йорк» пришлось заплатить двумя миноносцами и еще одним за второй из самых современных американских кораблей в эскадре Сэмпсона броненосный крейсер «Бруклин». Да при том, что на каждом из этих избитых кораблей действовало всего по одному-два орудия. К обеду эскадра Сэмпсона перестала существовать. Как потом выяснилось, добраться до Майами удалось лишь одному американскому миноносцу и двум канонерским лодкам. Еще одна канонерка дошла до Ля-Романы, где была интернирована. Впрочем, к моменту прибытия в этот порт она пребывала в таком состоянии, что ее все равно дешевле было затопить, чем отремонтировать. Остальные корабли были потоплены, в том числе экспериментальный динамитный крейсер «Вулкан», который Сэмпсон притащил сюда, чтобы использовать против береговых батарей Сан-Хуана. Более трех тысяч американцев, все, кого смогли подобрать, попали в плен. Это был разгром. Полный, абсолютный. Нет, и на Филиппинах поражение Янки также было разгромом. Однако после подхода крейсеров-серверы перевес сил безоговорочно оказался на стороне испанцев, что американцы изо всех сил и подчеркивали когда где-то заходила речь о том сражении. А вот здесь силы были почти равны. Причем это «почти» было явно в пользу американцев, так что крыть им больше было нечем. Уже к вечеру объединенная испанская эскадра двинулась в сторону Гаваны. Сервера даже не стал пополнять боезапас и подгружать на свои крейсера уголь. Топливо его отряду осталось только-только на переход, а со снарядами дело вообще было швах. Но, судя по последней информации, он уже успешно добрался до Гаваны. По пути крейсера-сервера сделали небольшой крюк до района высадки американских войск и перепахали их остатками снарядов, уничтожили все построенные американцами причалы и склады, а заодно потопили несколько американских транспортов, стоявших под разгрузкой. После чего вся эскадра укрылась. В порту Гаваны Итоги конкурса подвели в октябре Интересных предложений было масса Но наибольшую пользу должны были принести те, которые требовали создания новой индустрии строительных материалов То есть разворачивание производства неполнотелого кирпича, керамзита и керамзитобетонных блоков А также бетонных плит перекрытия И у меня забрезжил свет в конце тоннеля Нет, расходы на программу в целом никак не уменьшались. Но ведь под маркой этой программы я вполне могу развернуть новые производства, которые начнут выпускать востребованные продукты. Ну и пусть я лет 10, а то и 15 не смогу получить с них никакой прибыли. Зато потом. Подведение итогов конкурса состоялось в Зимнем дворце, в присутствии императора. Победителей оказалось 10 человек, среди них 4 иностранца. Два испанца, один как раз и предложил нечто напоминающее керамзит, а проекты второго должны были вывести производство сантехники на уровень как минимум 80-х годов 20-го столетия. Один бельгиец и один англичанин. Все они получили по 10 тысяч рублей и предложение организовать производство в России, либо самостоятельно, ну, деньги-то на стартап у них появились, либо на паях с председателем благотворительного общества с помощью народному образованию великим князем Алексеем Александровичем Романовым, то есть со мной. Еще около 50 человек получили вторую премию в 1000 рублей и предложение по работе на предприятиях великого князя а также некоторых других промышленников, членов комитета. Поощрительных премий в 100 рублей было роздано аж 250. И торжественно объявлено, что хотя конкурс закончился, комиссии по рассмотрению новых предложений, пусть и в урезанном составе, работу будет продолжать. Так что предложения можно подавать и далее. И если какое-то из них комиссию заинтересует, Автору предоставят возможность его реализовать. После этого началась рутина. Я крутился, согласовывая сроки создания новых педагогических училищ и программы обучения в них, поскольку имеющиеся никак не могли обеспечить нам необходимое количество учителей, планы размещения, сроки строительства и выхода на рабочий режим новых производств, графики расширения старых, И старался не обращать внимания на нападки прогрессивной прессы по поводу того, что мол благотворительное общество с помощью строительства народному образованию от чего-то строит не школы и ремесленные училища, а заводы и фабрики, становящиеся собственностью великого князя. А к октябрю пришло сообщение, что сервера одержал новую блестящую победу, которая в моих глазах стала предвестником скорого поражения Испании. Но об этом пока догадывались очень немногие.